Мы знали, что такое научно обоснованные нормы питания, что такое таблица замены продуктов, по которой выходило, что ведро воды заменяет по калорийности сто граммов масла. Мы научились смирению, мы разучились удивляться. Но у нас не было гордости, себелюбия, самолюбия, а ревность и страсть казались нам марсианскими понятиями и притом пустяками. Гораздо важнее было наловчиться зимой на морозе, застегивать штаны. Взрослые мужчины плакали, не умея подчас это сделать. Мы понимали, что смерть нисколько не хуже, чем жизнь, и не боялись ни той, ни другой. Великая равнодушие владела нами. Мы знали, что в нашей воле прекратить эту жизнь хоть завтра, и иногда решались сделать это, и всякий раз мешали какие-нибудь мелочи, из которых состоит жизнь. То сегодня будут выдавать ларек, премиальный килограмм хлеба, просто глупо было кончать самоубийством в такой день. То Дневальный из соседнего барака обещал дать закурить вечером, отдать давнишний долг. Мы поняли, что жизнь, даже самая плохая, состоит из смены радости и горя, удачи неудач и не надо бояться, что неудач больше, чем удач. Мы были дисциплинированы, послушны начальникам. Мы понимали, что правда и ложь, родные сестры, что на свете тысячи правд. Мы считали себя почти святыми, думая, что за лагерные годы мы искупили все свои грехи. Мы научились понимать людей, предвидеть их поступки, разгадывать их. Мы поняли — Это было самое главное, что наше знание людей ничего не дает нам в жизни полезного. Что толку в том, что я понимаю, чувствую, разгадываю, предвижу поступки другого человека? Ведь своего-то поведения по отношению к нему я изменить не могу. Я не буду доносить на такого же заключенного, как я сам, чем бы он ни занимался. Я не буду добиваться должности бригадира, дающей возможность остаться в живых, ибо худшее в лагере — это навязывание своей или чьей-то чужой воли другому человеку, арестанту, как я. Я не буду искать полезных знакомств, давать взятки. И что толку в том, что я знаю, что Иванов — подлец, а Петров — шпион, а Заславский — лжесвидетель. Невозможность пользоваться известными видами оружия делает нас слабыми по сравнению с некоторыми нашими соседями по лагерным нарам. Мы научились довольствоваться малым и радоваться малому. Мы поняли также удивительную вещь. В глазах государства и его представителей человек физически сильный, лучше, именно лучше, нравственнее, ценнее человека слабого, того, что не может выбросить из траншеи 20 кубометров грунта за смену. Первый моральнее второго. Он выполняет процент, то есть исполняет свой главный толк перед государством и обществом, а потому всеми уважается. С ним советуются и считаются, приглашают на совещания и собрания по своей тематике далекие от вопросов, выбрасывание тяжелого скользкого грунта из мокрых склизких канав. Благодаря своим физическим преимуществам он обращается в моральную силу при решении ежедневных многочисленных вопросов лагерной жизни. Притом он – моральная сила до тех пор, пока он – сила физическая. Афоризм Павла I в России знатен тот, «С кем я говорю, и пока я с ним говорю», нашел свое неожиданно новое выражение в забоях Крайнего Севера. Иван Иванович в первые месяцы своей жизни на прииске был передовым работягой. Сейчас он не мог понять, почему его теперь, когда он ослабел, все бьют ходе. не больно, но бьют. Невальный парикмахер, нарядчик, староста, бригадир, конвоир. Кроме должностных лиц его бьют блатари. Иван Иванович был счастлив, что выбрался на эту лесную командировку.